Глава 39. Сегодня у их книжного клуба заседание, совмещенное с воскресным бранчем в доме у Джилл. Вообще-то в этот раз принимать всех у себя была очередь Бет, но Джилл настояла на том, чтобы собрание было у нее. Бет, приехавшая пораньше, оказывается первой. Джилл ведет ее в столовую. «Ну как тебе?» — спрашивает Джилл, сияя в предвкушении реакции подруги. Бет обводит комнату взглядом. Голубые тарелки на белых в голубую полосочку сервировочных салфетках. Белая закладка в центре каждой тарелки. Большой гладкий белый камешек поверх каждой сложенной в четверо-голубой полотняной салфетки. Большая стеклянная ваза с фиолетовыми тюльпанами на круглом металлическом подносе, усыпанном маленькими белыми камешками в центре стола. Высокие бокалы для шампанского, пузатый графин с апельсиновым соком и кофейник с кофе. Сбоку на приставном столике ждет угощение. Миска с ягодным ассорти, бейгли со сливочным сыром, яичная запеканка, беконы, тосты из французских хлебных палочек. «Потрясающе», — говорит Бет, — «ты просто невероятная. Спасибо тебе за эту красоту». Джилл отмахивается от комплимента и скрывается в кухне под тем предлогом, что у нее там еще что-то готовится. Бет выбирает место и берет со своей тарелки самодельную закладку. Это основные тезисы для обсуждения на собрании клуба с перечнем десяти вопросов, составленные Джилл и распечатаны изящным каллиграфическим шрифтом. Бет улыбается. Примерно в это же время, год назад, они тоже собирались в столовую Джилл. Только тогда вместо книги они обсуждали измену Джимми. Она помнит тот вечер так, как будто это было вчера и одновременно миллион лет тому назад. Она испытывала ужас, унижения, сходила с ума от беспокойства, была пьяна. В тот вечер она была уверена, что это начало конца. Просто поразительно, какие перемены могут произойти всего за год. Открывается входная дверь. а, услышится чей-то голос. «Заходите!» — кричит в ответ из кухни Джилл. Через несколько секунд в столовой появляются Кортни с Джорджией. На мгновение они замирают, оглядывая накрытый столы стол и бет. Обе, кажется, вот-вот лопнут от нетерпения, точно дети, увидевшие под ёлкой кучу рождественских подарков. Бет, восклицает Джорджия, я только вчера дочитала твою книгу, хотя точнее будет сказать уже сегодня, потому что закончила я в два часа ночи, не могла оторваться, пока не дочитала. Это просто потрясающе. А я еще несколько недель назад закончила, прочитала в три присеста, и я умираю от желания ее обсудить, говорит Кортни. Правда, улыбается Бет, краснеет смущения. Джилл заставила всех пообещать, что они не будут обсуждать книгу друг с другом до сегодняшнего дня, чтобы оставить все дискуссии до заседания их книжного клуба, где они смогут обсудить ее все вместе. Хотя бы это требование показалось слишком уж диктаторским, даже для Джилла она согласилась. Они все согласились. Однако Бет обнаружила, что сдерживать слово ей удается с огромным трудом. Она не находила себе места от беспокойства, каждый день на протяжении всего последнего месяца, сражаясь с практически непреодолимым желанием поинтересоваться у всех своих подруг. «Ну что ты уже прочитала, и как тебе?» Каждый раз, когда она разговаривала с Петро, ее так и подмывала засыпать ее вопросами, особенно относительно концовки. Но она каждый раз прикусывала язык, это были мучительно долгие 30 дней. Петра приходит следующий, неся подмышкой толстую стопку белой бумаги. Сегодня все они пришли на заседание книжного клуба не с покетбуком, библиотечной книгой или с электронной книжкой, а с распечаткой, 186 страниц, рукопись Бет. Петра плюхает свою стопку на стол и улыбается. Это изумительно. Кто мог знать, что в тебе скрывается такой талант? Откуда ты вообще взяла все эти подробности? Знаешь какого-нибудь мальчика с аутизмом? «Нет», — говорит Бет, — «это нельзя так назвать». «Эй, я, кажется, только что слышала вопрос», — говорит Джилл, выходя из кухни, с бутылкой шампанского в каждой руке. «Никаких вопросов пока все не соберутся». «Да, такое, конечно, просто так не напишешь, честное слово. Полное проникновение в его голову. Я его действительно поняла, он мне понравился», — говорит Джорджи. Пэт обводит взглядом комнату. Джилл, Петра, Кортни и Джорджи. «Обычно их всего пятеро». Но сегодня стол накрыт на шестерых, а одно место все еще пустует. И тут, словно по заказу, раздается звонок в дверь. Джилл улыбается Бетта и идет к входной двери. «Прекрасно выглядишь», — говорит Джорджия. «Спасибо». Заседание книжного клуба, созванное в ее честь для обсуждения книги, которую она написала, ее первого романа потребовало покупки нового наряда. Бет специально съездила за ним. не Смол». Софи поехала с ней. На Бет красно-оранжевое платье в цветочек, новые кремовые босоножки с открытым носком на танкетке и длинные висячие серьги, которые выбрала для нее София. Она даже слегка подкрасилась. «А мне нравится, — это цепочка, — замечает Кортни, — новая». Бет накрывает ладонью мерцающий голубовато-белый лунный камень чуть выше ее сердца. «Новая», — подтверждает она с улыбкой. Джилла возвращается в столовую в сопровождении Оливии. В руках у нее распечатка. Бет встает и идет навстречу ей, ее фотографу, ее соседке, ее редактору, ее подруге и обнимает ее. Спасибо, что пришла. Положив руку на плечо Оливии, Джилл подводит ее к соседнему с столу и представляет всем остальным. Ну что, готовы? Давайте выпьем, говорит Джилл дожидаясь, когда все поднимут свои бокалы. За Бет ее прекрасную книгу. За Бет ее книгу. Все чокаются и пьют шампанское. «Это единственное, что меня очень смущает в твоей книге», — говорит Кортни. Бет сглатывает и ждет, чувствуя, как у нее начинает сосать под ложечкой. «У нее до сих пор нет названия». «Я знаю», — говорит Бет, испытывая облегчение. «Я никак не могу ничего придумать». «Она и детей своих тоже долго никак не могла назвать, помните?» — говорит Джилл. «Она права. Пятняжка Грейси почти неделю прожила безымянной, прежде чем они придумали для нее имя». «Имя Энтони ты как выбрала?» — спрашивает Джорджия. Бет косится на Петру, потом на Оливию, улыбается, как будто собирается раскрыть им какой-то секрет. «Не знаю, мне просто понравилось это имя». Она действительно не знает, почему никогда даже не рассматривала для своего главного героя никакие другие имена. У нее нет ни одного знакомого, которого звали бы Энтони. «У меня до сих пор слезы к горлу подступают каждый раз, когда я вспоминаю концовку», — говорит Джорджия. «Я тоже плакала», — признается Джилл. «Меня пробрало до мурашек». Бет вскидывает бровь и смотрит на Петру, затаив дыхание. «Концовка просто идеальная», — говорит та. Да". Бет выдыхает, она готова поклясться, что чувствует, как ее сердце улыбается. «Спасибо вам большое, мне тоже нравится концовка», — говорит она, переглянувшись с Оливией. Это моя самая любимая часть книги. Помнится, когда Бет только начинала писать эту историю, он казался ей совершенно чуждым и непонятным, этот мальчик с аутизмом, который не говорил, не выносил, когда к нему прикасались, не смотрел в глаза и, который любил Барни, число три выкладывать линии из камешков. Но чем дольше она писала, чем больше узнавала его аутизме, тем больше и больше начинала обнаруживать между ними общего – Она грызет ногти, чтобы справиться со стрессом. Она чувствует себя спокойно, когда у нее в доме идеальный порядок, и все фотографии висят ровно и симметрично. Ей невыносима мысль о том, что кто-то другой сидит в ее кресле в библиотеке. Она начинает нервничать, когда вокруг нее слишком шумно, и временами ей просто жизненно необходимо побыть в одиночестве. Впрочем, их сходство не имеет никакого отношения к аутизму. В мере того, как продвигался ее роман, она начала осознавать, что эта история скорее просто о мальчике по имени Энтони, чем о мальчике с аутизмом по имени Энтони. Аутизм практически перестал иметь какое-либо значение, и под конец она просто писала об Энтони. Мальчике, который ослуживал счастья и безопасности, ощущение быть любимым и желанным. В точности, как она сама. Чем больше она писала об Энтони, тем больше осознавала, что на самом деле – пишет о себе. Ей нравится вся книга, но последняя глава, та самая, которая чуть было не осталась не написанной, у нее без сомнения самая любимая и самая важная. Это был тот урок, который был необходим ее сердцу, тот совет, который в глубине души она так жаждала получить. Спасибо тебе, Энтони. Думаю, концовку все же логичнее обсуждать уже после того, «Как мы обсудим начало?» — говорит Джилл. Я набросала для нас план дискуссии на закладках. Вся еда на столе. Шампанского еще уйма. И кофе, апельсинового сока тоже. Только умоляю, не мешайте ему от соком. этого есть Карбелл. Теперь давайте есть и обсуждать книгу.